Глава десятая. Белый курган. Я до того устал, что после отъезда из лагеря поговорил с Уваровым, а потом заснул на спине Смирного и проснулся только, когда он сбрыкнул и чуть не выкинул меня из седла. Кони явно обрадовался встрече со мной, однако при этом характер его ничуть не изменился, и он уже пару раз с прежней лютостью укусил меня за руку. Несмотря на ночную темноту, город Ташкент предстал перед нами во всем своем великолепии. Расположенный в живописной долине с цветущими садами, он был одним из самых крупных поселений в Средней Азии. Ширина города была так велика, что с того холма, где мы стояли, невозможно было разглядеть полностью его размеры. Стены города и многочисленные постройки снаружи стен уходили далеко в обе стороны, скрываясь в темноте. На высоких башнях и зубцах крепостной стены пылали огни. По главной дороге и у ворот ходили люди с факелами. Вокруг города угадывались очертания многочисленных мелких кишлаков, утопающих в зелени деревьев. Мы стояли на вершине холма, на северных подступах к городу, и обозревали открывшийся перед нами прекрасный вид. Местность эту проводники называли Ак-Курган, что в переводе значило «белый курган». «Здесь и будем обозревать ход схватки», — сказал Григорий Максимович Берг, командующий авангардом. А если что, спустился по дороге на помощь. Нас здесь отлично видно, и мы всех отлично видим. Мы с Юрой и еще двумя офицерами, полковником Обуховым и майором Рейхардом, поглядели на военачальника. Место и в самом деле выбрано грамотно. Чувствовалось, что Берк не паркетный шаркун, а боевой генерал. Высокий, с растрепанными непокорными вихрами, похожий от этого насыча, Командующий авангардом хищно вглядывался в город, выискивая слабые места в обороне. Внезапности нападения, несмотря на полуночное время, не получилось. В городе уже гудели трубы, предупреждая о скором приближении наших войск. Пока гарнизон не подготовился полностью, мы должны были взойти на стены и удержаться до подхода основных сил. Не самая веселая задача, учитывая, что нам выделили всего два мушкетерских полка и всего пять орудий. Наслаждение пейзажем прекратилось, как только к нам подошел командир артиллерийской роты, капитан Двинов. — Орудия на позициях, ваше превосходительство! — отрапортовал он. Берк кивнул и скомандовал. — Начинайте с богом, капитан Спустя пару минут пушки открыли огонь по крепости и почти сразу же ответили орудия гарнизона. Наше небольшое преимущество заключалось в том, что мы собрали артиллерию в одном месте и вели концентрированный огонь, а пушки гарнизона были разбросаны по гнездам по всей немалой длине крепостной стены. Поэтому в ответ на наш обстрел из города слабо выстрелили только две ближайшие к нашей позиции пушки – В общем, их орудия били неэффективно. «Ваш черед, майор!» – негромко приказал Берг. Командир полка Мушкетеров, капитан Леонард Рейхард, сын переехавшего из Кёнигсберга немца, повел войска в бой. Я видел, как от ворот Ташкента и городских стен побежали толпы людей, не успевших укрыться в городе, а наверху, на стенах, копошатся темные массы гарнизонных войск. Когда пол Крейхарда с барабанным боем и штурмовыми лестницами на плечах прошел мимо нас и скрылся в полумраке, направляясь к городу, Берг сказал Абухову: Вперед, Саша, сделайте это! Абухов, высокий и широкоплечий, дал команду второму полку и направил его восточнее первого отряда к другому участку стены. Впрочем, По плану полки не должны были отойти слишком далеко друг от друга, чтобы в случае чего прийти товарищам на помощь. Я оглядел след уходящим полкам и надеялся, что большая часть из них вернется с поля боя. Еще я надеялся, что мне не придется идти вместе с ними, потому что за последний месяц я уже нахлебался этого добра по горло. Моя задача состояла только в том, чтобы опознать Егора, шпиона британцев, если он вдруг каким-то чудом попадется нам в руки. Глаза уже привыкли к сумраку, и с высоты холма я видел, как густые прямоугольники наших полков с тускло посверкивающими иглами штыков подошли почти до самых стен Ташкента. Наши пушки одна за другой выплевывали снаряды, и я услышал – как капитан Двинов приказал прекратить огонь, чтобы случайно не задеть наших. В тот же миг со стен по нашим войскам затрещали выстрелы, да так плотно и интенсивно, что могло показаться, будто мы атакуем первоклассную европейскую цитадель, а не среднеазиатское городище. Наши полки остановились на секунду, заколебались, затем упрямо побежали к стенам. — Проклятие! Откуда у них так много ружей? — спросил Берг. — В резерве у нас осталась только одна рота пехоты. Почти все офицеры ушли на штурм, поэтому, кроме нас с Юрой, рядом с генералом остались только два помощника. — Я думаю, здесь не обошлось без помощи наших друзей с Туманного Альбиона, — ответил я. — Смотрите, как они быстро стреляют. «Как только они везде успевают?» — спросил Юра. «У них даже в норе суслика спрятаны саглядаты. Тут он виновато глянул на меня, видимо, вспомнив, кого почитал за шпиона до недавнего времени и хлопнул по спине. Вот уж где полно работы для нашего тайного агента. Еще вчера утром, когда мы только выехали из лагеря и еще не успел уснуть на своем буцефале», «Мой вновь приобретенный товарищ снова покаялся в своих прегрешениях. Я, как увидел, что ты в Чемкенте с иностранцем разговариваешь, чуточку умом не тронулся, будто молнией меня шарахнуло», признался тогда Юра. «Ну, конечно, он же, как сумасшедший, бросился на силовое поле Э-купола и ударил его саблей. Еще повезло, что жив остался». «Я думаю, это тебе голову напекло», предположил я, Тогда жара страшная стояла». «Я же просто с человеком встретился, он на Ишаке верхом был». «Верно. А мне почудилось, будто он, как некий демон, прилетел на урагане», — сказал Юра и покачал головой, сокрушаясь, чего только не творят с человеком галлюцинации. «В общем, мы с ним тогда доели припасы из его торбы и распили горячительного напитка из походной фляги. А потом договорились больше не драться друг с другом на дуэли». От выпитого напитка меня разморило, и я уснул прямо на Смирном, проснувшись уже на подступах к Ташкенту. И вот сейчас мы глядели, как на наши полки обрушили плотные оружейные залпы один за другим. Продвижение войск еще затрудняли многочисленные домики с садами и огородами, окружающие город со всех сторон. «Что-то они там совсем сгинули», — сказал Берг. Озабоченно глядя на стены города, безошибочной интуицией полководца он сразу понял, что с нашими отрядами творится неладное. «Эй, Вестовой, скачи к генералиссимусу, предупреди, что мы здесь под обстрелом!» Он пригладил непокорные вихры, подошел к резервной роте и закричал. «Ребята, там беспощадно истребляют наших товарищей. Мы должны помочь им продолжить атаку!» и тоже повел роту к городу, приказав артиллерии начать обстрел других стен, чтобы подавить пушки. Мы с Юрой, само собой, последовали за ним. Коней мы оставили на кургане, и Смирный напоследок пытался дружески легануть меня под зад. С вершины холмов к городу вела пыльная широкая дорога. В темноте этот неровный желтый путь тускло светился. Мы встали рядом с генералом чуть в стороне от строя и пошли к Ташкенту. Под ногами солдат хрустела пыльная земля. Я поправил свой неизменный штуцер на плече и вспомнил, что собирался хорошенько его почистить. «Ладно, стрелять снизу вверх не самая хорошая идея. Придется опять поработать штыком». Мы шли по ночной дороге, и я думал о том, что за пару летних месяцев превратился из скромного учителя истории во настоящего головореза, готового в любое мгновение убить человека. Более того, я уже много раз убивал и не испытывал по этому поводу особого беспокойства. Потом я вспомнил, что поначалу считал, будто угодил сложный виртуальный мир. Все окружающее казалось мне нереальным. Может, это все-таки и вправду сложные галлюцинации, воздействующие на мое сознание, и все это путешествие в прошлое просто выдумка моего мозга. А затем я уже не мог ни о чем думать, потому что неподалеку с визгом и грохотом в землю ударило ядро и разлетелось на осколки. Почва содрогнулась, мы невольно остановились и спрятали головы в плечи. Осколки снарядов пились деревья, стоявшие рядом с нами, и в низенькие заборчики вокруг домиков у обочины дороги. Где-то до этого лаяли собаки, а теперь от взрыва они умолкли. Юра почесал забинтованную голову и пожаловался. «Черт! У меня кожа зудит под перевязками! В речке бы искупаться или в баньке помыться!» Этот человек совсем не ведал чувства страха. Когда в землю ударило новое ядро уже подальше от нас, генерал Берг сказал, «Они нас заметили и лупят по нам. Надо быстрее добраться до наших. Бегом, марш!» Мысль была здравая и вполне своевременная. Чем быстрее двигается мишень, тем труднее по ней попасть. Мы побежали по дороге, быстро спустились с холма в низину, и Ташкент пропал из виду за другими холмами, только фиолетовое небо над ним озарял свет костров и пожарищ в городе. Мы побежали в гору и вскоре снова взобрались на холм. Теперь дорога, плавно изгибаясь, вела прямо к воротам. Берка остановился и пристально посмотрел, что творится у стен. Справа, там, куда ушел полк Рейхарда, Солдаты уже столпились у стены, поднимали лестницы и уже взбирались по ним наверх. Зато слева, где находился полк Обухова, вообще не было видно движения. Что за мистика? Обзор заслоняли многочисленные сады и дома. Я пригляделся и заметил, что на подходах к стене копошится темная масса. Со стен по ним вели почти непрерывный ружейный огонь. «Неужели это полк Обухова до сих пор не добрался до стен?» «Куда они подевались?» — недоуменно спросил генерал и скомандовал. «Быстро, бегом, на помощь к полковнику Обухову!» И мы побежали дальше. Над головами изредка пролетали ядра, несколько домов и деревьев полыхали огнем, освещая нам дорогу. Когда до стен осталось совсем чуть-чуть, в воздухе засвистели пули. «Это враги заметили нас?» и тоже принялись обстреливать со стен. Несколько солдат вскрикнули от боли. Я был единственным здесь, кто считался за врача, и обернулся узнать, что случилось. Солдаты махали мне руками. Все в порядке, просто царапина. С Богом, не задерживаем. Мы побежали дальше под непрерывным огнем, стараясь держаться крон деревьев, чтобы хоть как-то укрыться от клещущего с небес свинцового дождя. Вскоре сады и поселки закончились, и мы выбежали вплотную к городской стене. Тут-то мы и увидели, куда исчез отряд Абухова. Оказывается, стены окружал глубокий ров, почти незаметный, если смотреть на город издалека. На этот ров, судя по всему, напоролся наш полк и увяз в нем, как в болоте. Часть личного состава Станая лежала перед рвом, большинство раненые и контуженные. Другая часть свалилась в ров, и только совсем немного солдат сумели выбраться наружу со стороны города и пытались забраться на стены. — Чтоб вас на части разорвали черти полосатые, — с чувством заметил Юра, а Берг выругался так, что робкая луна, едва выглянувшая из-за туч, снова стыдливо укрылась повыше в стратосфере. Не теряя времени, мы бросились на помощь товарищам. Неприятель продолжал по нам стрелять, и я видел, как пули в землю вокруг меня, вздымая облачка пыли. Я бежал к орву и опасался, что сейчас получу пулю в голову. В первый раз за весь поход оказался под таким интенсивным обстрелом, будто дело происходило не на пороге XIX века, а в середине XX, и по нам вел огонь скорострельный пулемет. Мы бежали вперед, а где-то впереди упрямо стучал наш барабан. Сначала один солдат справа от меня опустился на землю со стоном, затем другой. Я видел перед собой широкую спину Берга, а слева ощущал присутствие Юры, и не обращал внимания на раненых, стараясь быстрее добежать до полка Обухова. Впереди через ров пробрался знаменосец полка и стоял под пулями, ожидая, пока наберется достаточно сил для атаки. Мы добежали до рва, и я успел заметить, что к стенам приставили всего три лестницы, и на них совсем мало наших ребят. Я глянул вверх и увидел, что стены кишат врагами. Их темные силуэты четко вырисовывались на фоне пылающего от пожаров неба. А еще там, наверху, то и дело вспыхивали огоньки выстрелов, и слышалась непрестанная пальба. Мы принялись осматривать лежащих у рва солдат и убедились, что они тяжело ранены, и земля вокруг подчернела от крови. Почти сразу Юра обнаружила Бухова, окровавленного, неподвижного и холодного». Я пощупал пульс, хотя и так было понятно, что полковник мертв. Тот меня будто кто-то толкнул в левую руку. Почти сразу я ощутил боль и увидел кровь на рукаве. Я непроизвольно зажал руку, затем ощупал и понял, что получил сквозное ранение. Я вытащил из-за бинт, быстро перевязал рану и увидел, как Берг машет барабанщику и услышал его крик. «Бей отступление!» «Бей!» — я сказал. Генерала и барабанщика от меня скрывали пробегающие солдаты, да и видимость на фоне коричневой стены была не самая лучшая, но зато я сразу услышал, что стук барабана недоуменно замедлился. Чтобы понять правильно ситуацию, надо знать, что Суворов раз и навсегда старался искоренить в войсках дух пораженчества и запрещал им отступать. Например, если на маневрах и при построении какой-нибудь солдат вставал неровно и выходил за линию строя, полководец запрещал ему отходить назад, а заставлял всю роту делать шаг вперед и выравниваться по выпирающему из линии бойцу. То есть суворовские воины буквально имели аллергию на слова «отступление», «назад» и «ретирада». Именно поэтому барабанщик изумился приказу своего генерала. Но как это не горько было признать, сегодня военная удача отвернулась от нас, и чтобы спасти остатки полка, нужно было поступиться суворовскими принципами и двинуться назад. Берг продолжал орать на барабанщика, и вскоре тот подал сигнал к отступлению. Солдаты, что оказались на другой стороне рва, прыгнули с лестниц, и побежали назад. Многие солдаты из нашей резервной роты тоже тащат раненых, а некоторые бегут сами, сжимая в руках ружье. Я искал глазами Берга и Юру и нигде их не находил. Доведя раненого до укрытия, я снова вернулся к рву и, только схватив второго раненого, заметил, что моя пострадавшая рука немела от кровопотери. Тем не менее, я волок раненого за собой, потому что у него была контузия в голову, и он шатался от потрясения. Затем, среди других отступающих солдат, я заметил перебинтованную голову Юры. Мой товарищ тоже выводил раненого из-под огня. Когда остатки полка Абухова собрались подальше от стены, мы навскидку насчитали только половину личного состава. Берк обнаружился целый и невредимый, он охрип от криков. Генерал приказал полку отступать самостоятельно, как кургану, а затем собрал резервную роту и отправился на выручку полку Рейхарда. Юра отправился вместе с ними, а я снова на ходу перевязал свою руку и вместе с остатками полка Обухова отправился в тыл. Когда мы добрались до нашего штаба, я немедленно занялся ранеными, а сам не заметил, как вернулся генерал с полком Рейхарда. Второй отряд пострадал не меньше первого, он также попал под сильный огонь и увяз во рву. Рейхард тоже погиб, еще в самом начале атаки. Очевидцы говорили, что он успел перебраться через ров, полез по лестнице и получил сразу три огнестрельных ранения, два в голову и одно в грудь. Остатки ночи я ухаживал за ранеными и освободился только под утро, когда прибыли другие наши части, а лечением больных... Занялись полковые хирурги. Я успел заметить Суворова и других генералов, а также сконфуженного Берга, отчитывающегося перед командующим, но я настолько устал, что мне было наплевать на все это. Я нашел рваную старую попону, кажется, для скота, постелил ее под ближайшим кустиком и завалился спать.